А во вторая. Уведомление от системы не столько пугало, сколько злило. Правило игры — это, по-твоему, и красу. Заставить толпу убивать друг друга игра? Если хозяин этого развлечения прячется на последнем этаже бездны, я найду и прикончу его, кем бы он там ни был. Со злости я ковырнул босым пальцем одинокий кроссовок, стянув его. Так, пора успокоиться и собираться с мыслями. Без обуви носиться по апрельской грязище от зомби не вариант. Наступлю на стекло и привет. Нужно искать замену. У стенда с гантелями заметил набор гирь. Для вандализма хватит и 16-килограммовый. Схватив гирю, отправился в раздевалку. Хорошо, что она в самом зале. Длинный ряд двухэтажных шкафиков по десять с каждой стороны — ну сейчас посмотрим, чем тут можно приборахлиться. Размахнувшись, швырнул гирю в первый. Хресь! Дверца сложилась пополам. Пусто. Ладно, продолжаем крушить. Отбросив обломки очередной дверцы, извлек берцы сорок третьего размера. Во как раз идеально и сядут. А, так, что тут еще? Так, кожаная косуха, нож-бабочка в кармане, телефон и электронный пропуск в музыкальную школу. На фотопропуске красовался парень, которому недавно проломила голову. Судьба! Кому суждено умереть от блина, тот в речке никак не утонет. Дальнейшие поиски порадовали спортивными штанами и десятком ключей от квартир по неизвестным адресам. Вернувшись в зал, приложил палец уже остывшего парня к считывателю на телефоне. Труба разблокировалась. На экране красовались обои из какого-то аниме-сериала. Лис с девятью хвостами. Текс. Открываем YouTube. В подписках некий арестарх квестов. Прямо сейчас он вел прямую трансляцию, точнее, транслировал в прямой эфир, собственный некролог. Измазанный кровью и соплями, мужик откровенно рыдал, сидя в шкафу, в которой ломились зомби. Блогер прощался с миром, Умолял спасти его и пескаво проклинал этот день. «Текс, а что там у нас на федеральных каналах?» «Ха!» В студии восседал подпитый ведущий, что дрожащим голосом вещал, как спятили все вокруг. А через минуту в кадр ворвалась толпа трупов. «Текс, похоже, писец настал повсюду. Забугорные стримеры показывают то же самое. Мэтс с разрушительного ранча тестил новую винтовку». когда его оператор обратился. В прямом эфире американец отстрелил ему голову, а теперь пытался убедить зрителей, что это была самооборона. Покопавшись в настройках телефона, сменил владельца, привязал устройство к своему отпечатку. О, мобилка-то, ой, как нужна. Но носить в кармане чей-то отрубленный палец, ой, бр! Жаль, мое барахло осталось на первом этаже, туда, пожалуй, и соваться не стану. Как-то совсем не хочется оказаться тем самым идиотом, что подох из-за трубки и пары тряпок. Переодеваясь, пытался хоть как-то переварить происходящее. В принципе, все ясно. Апокалипсис ворвался в каждый дом, и жизни больше прежней не будет. Надо приспосабливаться, а заодно понять, как отсюда выбираться. А еще кое-что попробовать. Статистика, стата, характеристики, опции, настройки, инвентарь. Последнее сработало. Перед глазами возник прямоугольник, состоящий из 10 ячеек. В одной ячейке лежал знакомый мне топор, а вот в другой светился предмет, похожий на огонек, которого я успел коснуться, уворачиваясь от обратившихся. Стоило на нем сконцентрироваться, и появился блок с информацией. Частица эфира. Количество. Один. Свойство позволяет улучшить любой навык. Можно передать другому выжившему, либо выбросить. Текс это определенно полезная штука, и благодаря описанию понятно, как вызвать новый блок с информацией. Навыки. Пассивные навыки выносливость. Уровень первый. Для повышения уровня необходима одна частица эфира. Активные навыки. Пламя уровень первый. Для повышения уровня необходима одна частица эфира. Угу, интересно. Повышение уровня пламени никакой пользы не даст. Ну, разве что смогу освещать большую площадь, либо разогревать в ладони еду. А вот выносливость в новом мире штука незаменимая. Желаете улучшить навык? Конечно, да. Навык улучшен. Выносливость — уровень второй. Из инвентаря исчезла частица эфира, навык повысился, но тело не ощущало никаких изменений. Надо же, думал, будет корежить от боли, как в большинстве книг жанра Реал-РПГ. Ага, следующее повышение навыка стоит уже три частицы. Хм, дороговато. Сконцентрировался на топорике, и пальцы тут же сжали гладкую рукоять. Ага, тот самый топор, даже кровь запехшаяся осталась. В результате в сухом остатке имеется один топор и ручная зажигалка в виде навыка. Ну что ж, не густо, не густо. Шкалы опыта не заметил, а потому решил протестировать свою гипотезу. Медленно приблизился к двери и приложил ухо. В коридоре тихо. Видимо, трупы доели бедолагу и разбрелись по комплексу. Убрав гриф от штанги, открыл дверь. выглянул в коридор, принялся лупить топориком по стене, чтобы привлечь внимание. Справа послышался шорох, сменившийся скрежетом. Выпучив глаза камня, стартанула тетка с разорванной глоткой. Когда она оказалась в метре от меня, я резко нырнул обратно, отчего зомби, недоумевая, пролетела мимо. Кафель начищен был отлично, и ноги дамочки измазаны свежей кровью. Вот и хорошо. Тормозной путь увеличился аж вдвое. Проскользив на петках и потеряв равновесие, зомби гулко стукнулась затылком об пол. Догнав вечно голодную глотку, рубанул топором промеж глаз. — Хрусь! Череп треснул, но двигательная активность у мадам осталась. Извиваясь, как змея, она то и дело раззевала пасть, заполняя пространство истошным воем. Лезвие топора застряло у нее во лбу. Часть острия раскрошила верхнюю челюсть, и язык ее разделился надвое. Боже, выглядит отвратно! Тварь резким движением перевернулась на живот, вырвав у меня топор. Упав на брюхо, она выставила руки, чтобы подняться, но не успела. Моя нога, облаченная в армейский ботинок, ударила сверху. С чавкающим звуком черепушка врезалась в кафель. Лезвие вошло еще глубже, а мертвец наконец-то затих. Со всех сторон нарастал топот, крики приближались. Пинком перевернул тварь обратно, выдернул топор, после чего тут же вернулся в спортзал. Забаррикадировав вход, привалился к двери, наслаждаясь скреждом когтей с той стороны. К сожалению, опыт за зомби не начисляют. Да и эфир, судя по всему, выпадает не с каждой твари. А может и вовсе валятся только в этих странных дверях, в бездне. Кажется, в новом мире именно эти синие огоньки и станут залогом выживания. Нужно достать их побольше, разобраться бы еще в принципе выпадения. Ладно, к этому вернемся позже, по крайней мере здесь безопасно. Подойдя к окну, раскрыл его настежь и перевалился через подоконник. Ёк-макарёк, пятый этаж. Если пройти по карнизу, можно добраться до пожарной лестницы и спуститься на крышу пристройки на уровне второго этажа. А дальше на парковку. Вон там желтеет школьный автобус. Внутри бьётся лбом о стекло водитель. Наверное, тоже обратился. Можно поехать и на моей колымаге, но у автобуса танаж будет поболее. А значит, и мертвяков смогу давить, как тараканов. Пока искал пути отхода, Вдали раздались выстрелы. «Менты? Или кто-то из выживших уже рванул запасаться стволами?» Ответ не заставил себя ждать. По дороге несся черный лендровер, из люка торчала бритоголовая физиономия, и, гаркнув жизнь ворам, лысый поливал свинцом по трупам, пытавшимся догнать его корыто. «Так, а вот это уже плохо!» Все напыление человечности смыло парой сообщений от системы. Теперь всякие маргиналы выползут на свет божий и попытаются урвать кусочек пожирнее. Говорите, в 90 девяностых было хреново, но-но, ну, сейчас будет еще хуже. Я рухнул на прорезиненный коврик и попытался заснуть, но, к сожалению, это не удалось. Рычание зомби заставляло то и дело вздрагивать, хватаясь за топор. На улице стемнело. Изначально я рассчитывал, что темнота скроет меня от трупов, поджидающих своих жертв. Но шум стрельбы, раздающийся отовсюду, недвусмысленно намекал. Люди сейчас куда опаснее. Хотя что отморозку с меня взять? Кроме жизни, пожалуй, нечего. Впрочем, если наткнуться на параноика, он прикончит тебя без веских причин. Так, на всякий случай. По спине прошелся сквозняк. Лампочка, освещавшая комнату, заморгала, собираясь вот-вот потухнуть. Повернул голову направо и увидел, как из парня, которому совсем недавно проломил череп, сочится черная жижа. Гадость, напоминающая гуталин, тонкими струйками, ползла к окну. Когда эта жижа достигла стены, она просто подкла вверх. Притяжение? Не-не-не, не слышали. Жижа вытекла в открытое окно и направилась дальше по стеклу. На крышу, что ли? В памяти всплыла фраза о том, что все вышло из бездны и вернется туда же. Так, секунду. Неужели Гуталин течет туда, куда я думаю? Планы мгновенно поменялись. Вместо того, чтобы спускаться на парковку, пробежал по карнизу и полез вверх по пожарной лестнице. Поднявшись... Тут же наткнулся взглядом на ворох кондиционеров. За ними виднелась одиноко стоявшая дверь, вокруг которой скопилась черная лужа. Осмотревшись, заметил, как на крышу с противоположной стороны поднялись еще двое. Спрятался за кондиционерами, решив отложить знакомство до выяснения личностей выживших. — Саня, я тебе говорил, что тут дверь будет! — ликующим фальцетом пропищал парень. «Ну и чё? Ты туда лезть, что ли, собрался?» Собеседник радости не испытывал и выглядел настороженным. «А хера нет, что ли? Там навыки дают, предметы. Это ж как в Диабле. Сейчас скачнемся и пойдёт лютый нагиб!» И «Игорян, ты чё, в игры переиграл? Какой нахрен нагиб, твою мать? У нас половину команды только что сожрали, причём наши же. Миру пиздец!» Оптимизм явно взбесил товарища, и тот гаркнул басом, разнесшимся по округе. «Но ведь это не означает, что нам не нужно качаться! Это, в конце концов, единственный способ, чтобы вписаться в новый мир!» Не унимался Песклявый. Аккуратно выглянув из-за угла, увидел двух парней, лет двадцать на вид. У одного в руке молоток, у второго — копье. Молотобоец оказался невысоким, метр шестьдесят от силы. Портрет дополняли оттопыренные уши и очки с диоптриями. Собственно, это и был излучатель оптимизма. Корешок его был под метр восемьдесят. Длинные волосы, широкие плечи. Выглядят, как обычные студенты, на отморозков не тянут. Особенно не вызывал опасений оптимист. Ну что ж, пойду знакомиться. «Привет!» Явил я себя любимого, выходя из-за укрытия. «Кто тут?» — взвизгнул очкарик, спрятавшись за своим руслым другом. Сразу стало понятно, за чей счет владелец молотка решил прокачаться. Волосатый тут же выставил копье, готовясь отразить нападение. «Кровь на наконечнике присутствует, значит, завалить пару зомби явно успел». «Спокойно, спокойно. Я не собираюсь на вас нападать». Примирительно выставил руки перед собой. «Вы планируете войти в эту дверь?» э -э кто? Мы... мы... Э -э ну, ну да, да, мы планируем, правда, Сань?» Саня принял вид, будто бы вообще не в курсе, что на сегодня запланирован поход в бездну. «Копье опусти. Чего ты его выставил? Меня Дмитрий зовут». Представился я, протянув руку и шагнув вперед. «Ага, топор убери сначала, а потом поздороваемся». Резонно заметил очкарик. Когда же все формальности были соблюдены, мы наконец-то смогли приступить к общению. Итак, оба парня оказались на третьем этаже, где проходили соревнования по гонболу. Удивительно, что почти слепого Саню взяли в команду. Значит, на что-то очкарик доспособен. Правда, будь он полностью бесполезным, сейчас бы бегал с остальными зомби. И что... Ты предлагаешь объединиться. Недоверчиво нахмурился тот, что с копьем. На время прохождения бесны, а потом решим. Либо в разбег, либо продолжим сотрудничать. А, лут, как будем делить? Поинтересовался он же. В равных долях. Но вы же туда качаться идете, а не за шмотом. Да и награды персональные, как я понял. Так что проблем не будет. — Сань, чё думаешь? — очкарик уставился на друга в надежде услышать положительный ответ. — Игорь, может, вы сами пойдете, а я тут подожду? — с неохотой выдал волосатый. — Да ты охренел! Я чё, сам с ним пойду? — Пошли, задолбал! Игорёк ткнул дылду в плечо, что вызвало ощущение противоестественности ситуации. В обычной жизни здоровые всегда шпыняли мелких, а тут вон оно что. Главарь банды нашелся. — На крыше для одного будет куда опаснее, чем вместе. Вот там особенно. И очкарик ткнул пальцем в сторону двери. — Да хрен с тобой, пошли. Но ну вот только доберемся домой там сам по себе. Да, — Да-да-да. У тебя ж сестра, надо защитить. Как скажешь. — Ладно, погнали. Получив согласие, очкарик тут же рванул к приключениям. Как только мы вошли внутрь, оказались на платформе шириной в двадцать метров. Пронзительно свистел ветер, справа и слева сверкали стены из отполированного металла, впереди бескрайние горы. Я приблизился к краю и посмотрел вниз. Там пустота. «Лететь до земли метров пятьсот». От мысли о падении вздрогнул, плотнее застегнув куртку. Что-то холодно. Пол украшала надпись, выведенная желтой краской. «Старт!» Позади стояла стена, в которой имелся еще десяток дверей. Но вот та, в которую мы вошли, уже исчезла. «Игорь, и что дальше?» Выдохнул Саня облачко пара. «А я откуда знаю? Во! Смотри, табличка! Может, правило?» На стене красовалась бронзовая пластина, гласившая следующее. Испытание начнется после того, как все двери исчезнут. «Игорян, сука! Я же тебе говорил, хрен сюда лезть! И сколько мы тут ждать будем? День? Месяц? Все, я на выход! Пошел ты в задницу!» Вспылил Саня и рванул к дверям. Здоровяк подергал каждую из имеющихся ручек, но, к сожалению, ни одна из них не поддалась. «Санечек, — Санечек, успокойся. Сейчас пул игроков наберется и, и начнется квест. Че ты? — попытался успокоить друга очкарик, поежившись от холода. — А ведь и правда, куртка только у меня. А эти в футболках на холодном ветру. Сколько здесь? Минут пять? — Пять. Если придется ждать больше нескольких часов, боюсь, сложится нехорошая ситуация, где они решат завладеть моими тряпками, а вот я не хочу делиться. Отсяду-ка я на всякий случай в дальний угол и понаблюдаю за ссорой. До драки дело не дошло, но над своим рослым другом Игорь явно потерял контроль. Показав ужасному факт, Саня двинул ко мне. — Куртку не отдам. Сразу предупредил парня я, многозначительно приподняв топор. Она мне даром не нужна. Я холод не боюсь. Присяду. Пробасил потлатый. Ну, располагайся. А чего так раздерничался-то? У меня старший брат в горах погиб. На Эльбрус поперся в метель и замерз там насмерть. Баран. Саня со злостью плюнул в сторону обрыва. Теперь я за старшего. Мне сестру на ноги поднимать надо. А мы в горах. Понимаешь? — Ты не твой брат, а то, что мы в горах, не значит, что ты сдохнешь. — Не значит, не значит, но шанс есть. — Смотри, не на накаркай, дурак! — включился в разговор Игорь. Беседа внезапно прервалась из-за открывшейся двери. На стальную платформу шагнул азиат в традиционном костюме для кендо — японское боевое искусство фехтования на мечах. Черный костюм в темных разводах запекшейся крови, на голове защитная маска с решеткой, прикрывающая глаза, а в руках катана. В — катана. — Во! Я ж говорил, что ничего страшного! Народу быстро наберется! — Ка ничего! Игорь протянул азиату руку, а через секунду его башка отделилась от тела и покатилась, разбрызгивая кровь. Труп Игоря рухнул на платформу, а из груди выплыл синий огонек, который азиат тут же поглотил, едва к нему прикоснувшись. Саня сидел и ошалело пелился на тело друга, не веря в происходящее. А я уже принял вертикальное положение, готовясь к драке. Тут и думать нечего, косоглазый порежет нас на куски ради эфира. Сразу видно, сознанием дела работает. «Вставай, Саня, вставай, твою мать!» Заголосил я, приводя волосатого в чувство. «А?» На меня уставилось отупевшее от шока лицо. «А ну, подъем!» Рявкнул я, отчего взгляд Сани чуть прияснился. «Копье, дубина, доставай! И в атаку! Бей по ногам! Удастся его замедлить, считай, победили!» Азиат приставными шагами двинулся к нам. Я обошел узкоглазого слева, а Саня справа. Противник замер в ожидании, подняв над головой меч. «Начали!» — скомандовал я и рванул вперед. Меч просвистел в сантиметре от носа. Благодаря тому, что жертвой был избран я, Саня смог ударить копьем косоглазуму в грудь. Сталь с влажным хрустом прошла сквозь азиата насквозь. Противник даже не вздрогнул, и это показалось странным. Я тут же снова рванул на него, незнакомец сменил прямой хват на обратный и рывком вогнал клинок Саня в живот. Долбанное копье прошло у самурая под мышкой, не нанеся ему никаких повреждений, ну, разве что костюмчик порвало. Подлетев к косоглазому, я со всего размаха опустил топорик ему на голову. «Дзинь!» Лезвие жалобно звякнуло и соскользнуло вниз. Краем глаза заметил, что Саня еще на ногах, вцепился в копье, как в последний шанс. «Убей эту тварь! Я его держу!» — завопил парень, кривясь от боли. Да, узкоглазому он значительно усложнил жизнь, лишив маневренности. Вот только ублюдок сменил катану на короткий нож в кидзасе и попытался всадить его мне в грудь. Перехватив руку, я ударил его, чтобы ее отсечь. Желтопузой же провернул кисть по часовой, освободившись от хвата, а после попытался достать меня ногой. Отскакивая назад, опустил топор прямиком в его коленную чашечку. Получив удар, японец заставил нас с Саней охренеть». — Долбаные ублюдки! Я выпотрошу вас, сучья отродья! — выкрикнул мудила самурай на чистейшем русском. Из его рук исчез нож, а пустая ладонь мгновенно устремилась к копью парня. Когда пальцы коснулись стального древка, под ладонью засветился красный огонек. Жалкая секунда, и расплавленный металл закапал на платформу. Обретя свободу, азиат некрасиво саданул Сашку по яйцам, материализуя в воздухе катану. Вот только атаковать он уже не успел. Я запрыгнул на спину самураю и, положив руку на решетку маски, что защищало его глаза, использовал пламя. Ну да, да, огонек был слабоват, вот только когда он лижет твое лицо, это совершенно другое дело. Выронив меч, азиат опрокинулся на спину, придавив меня. Истошные вопли, запах паленого мяса и волос. Неистовые попытки освободиться. Узкоглазый выставил перед собой руку, пытаясь материализовать в ней новое оружие. «А хрен ты успеешь, скотина!» Топорик полез в сочленение между маской и доспехом, а после я двумя руками вдавил его в глотку противника. Из распоротой шеи хлынула кровь и потекла за шиворот. Азиат слабел с каждой секундой, пока не затих совсем. Я откинул его тело в сторону и успокоился, когда заметил синий огонек, выплывающий из его груди. — Сань, ты как? Бросился я к нечаянному напарнику, который показал себя достойным человеком. — Ничего, буду жить. Там-то раны той. На, -на, на сантиметр в год максимум. Вот и Игоряну не повезло. Хоть парень и бодрился, при каждом слове его лицо искажалось от боли, а красное пятно расползалось по футболке все сильнее. — Тебе что-то из его железняк нужно? — кинул я в сторону трупа. Я — Я у Игоря молоток заберу. Остальное твое. Если бы не ты, я бы уже сдох. — Ладно. Гордость — это его выбор. Упрашивать не стану. Я кивнул и отправился собирать добычу. Подобрал валяющийся на земле меч. Получен предмет катана уровень первый, повышение силы на пять процентов. Ну, понятненько, понятненько, как и мой топорик. Но ей же можно не только рубить, но и колоть определенно беру. Обшарил тело самурая и не нашел ничего. Нож, Коем он пытался орудовать, тоже исчез. Остался только огонек, парящий над трупом. А вот интересно получается. Из пожирателей эфир выпадает редко, а из игроков в 100 — в ста процентах случаев. Если это так, то это очень и очень хреново. Того и гляди, начнется охота за головами ради прокачки. Я потянулся к огоньку и тут же... Одновременно открылись сразу три двери.